Глава 23. т р Исследователи изучили МРТ-снимки людей, которые, по их словам, недавно влюбились. В ходе сканирования мозга испытуемым показывали фотографии их возлюбленных. На снимках потом было видно, что при этом активировались те же отделы мозга, что у наркоманов, когда те получали дозу. д з ы н ь д з ы н ь д з ы н ь У большинства супругов, как правило, Страстная романтическая любовь постепенно сходит на нет и перерастает в глубокую привязанность. Ученые считают, что привязанность сформировалась в ходе эволюции, чтобы партнеры оставались вместе дольше и успели бы завести и воспитать детей. В мире млекопитающих мало кто воспитывает потомство вместе, а у людей вот так. В этом городе даже негде поплакать. Но однажды жену о с е н я е т В полумиле от дома есть кладбище. Можно же побродить по кладбищу, поплакать. И никого это не будет раздражать. Может, ее кто-нибудь даже пожалеет. Во многих туземных культурах дети считаются самодостаточными уже в возрасте шести лет. На то есть чисто практические соображения. Если ребенок заблудится в лесу и не сможет к ночи выбраться, он не пропадет. В современном Индустриальном обществе детей о берегают от реальной жизни гораздо дольше. Но этот возраст шесть лет почему-то влияет и на современных людей. Например, согласно исследованиям, большинство мужчин заводят романы на стороне именно когда старшему ребенку исполняется шесть лет. Видимо, подсознательно понимают, что их генетический материал продолжит жить дальше даже без непосредственного их участия. Черные ягодки есть можно, красные нельзя. Папе надо ненадолго уехать. Увидишь медведя, не говори с ним. Просто не верится, говорит ее друг философ. Он же один из самых добрых людей, которых я встречал, и она это знает. Знает. Напрашивается вопрос: не она ли сделала его недобрым? Не из-за н е ё ли он стал злым и неверным?